Людмила Ударцева «Дневник Маленькой Королевы» Читает автор, композитор Александр Рыжиков Глава первая «Чтобы мозги не стали серой массой, кушай розовые леденцы и будь оптимистом» Время тянулось. Состояние моего внутреннего магического мира ощутимо менялось. Сила, что я раз за разом накапливала и берегла во внутреннем резерве, стала восприниматься как нечто совершенно мне чуждое. В магическом уголке сознания, вокруг маленькой пиратской хижины из чудесада, вместо прохладной магии океана густым киселем плескался яд, разрушающий тело. Драконий огонь вновь становился обжигающим, беспокойным и опасным. Коварство начатого ритуала обнаружилось в восприятии измененной заклинаниями Багбира энергии из моего внутреннего магического хранилища как враждебной, опасной для жизни, от которой мой организм неуправляемо и неотвратно начал избавляться. Нонфери, Какое страшное слово. Утратить магические способности тому, кто жив, лишь занятиями магии. Что может быть хуже? Я гнала мысли о том, как буду проживать короткий людской век, С чередой болезней и быстрой старостью хотя в последние месяцы такие мысли уже не раз меня посещали. Тогда я допускала, что силу мага отнимет повелитель, хотя бы для того, чтобы раз и навсегда освободиться от случайно возникшего беспокойства в лице сельфийской принцессы. Как я догадывалась, именно об этом предупреждала моя мамочка, когда упоминала о возможности стать счастливой без магии. Язык не слушался. Губы тоже онемели, я даже слова сказать не смогла. Было страшно и больно до да жути от колдовства и обиды. Но обижалась я исключительно на себя. Скудаумка поперлась на отбор в гоблинскую академию, а попала на алтарь. Что же я наделала, если бы у меня была возможность сказать им, кто я на самом деле? И что, они бы остановились? На это не стоило и надеяться. «Скажите мне, что жену самой влиятельной персоны магического мира решились похитить, и я сама не поверю. Ни один гоблин на такое добровольно не пойдет. Как и не поверить, что высокородная дама де Дилальгистель, всего 20 дней назад ставшая первой леди линии, носит синюю форму тензиранской академии. Они расхаживают в роскошном наряде, обмахиваясь веером во дворце великого адрамира Диральгистель, главы Содружества, повелителя Зари регалии которого на официальных приемах перечислялись несколько минут. Замысленными ругательствами о невезении и собственной глупости, чередовавшимися с молитвами всем известным небожествам, пришло понимание, что боль утихает, а моя магия, и так неоднородная по своей сути, вновь начинает преображаться, завиваясь на потоках извлекаемого драконьего огня узлами драгоценной энергии. «Так вот, о каких бантиках говорил повелитель». Я впервые смогла почувствовать силу Метамага так отчетливо. Сплетаясь узлами, колтунами и комьями, переливчатая в неоднородности цветов, плотная, похожая на живое грозовое облако энергия, тормозила извлекаемый заклятием огонь драконов. Поэтому Грах, проводивший ритуал, до сих пор не распутал и третий из собравшийся в тугой клубок светящийся красным драконьей силы, которую жаждал приобрести таким бесчестным путем. Он подхватывал и тянул огонь, а мой редкий дар останавливал процесс, вывязывая причудливые плетения. На обнадеживающие мысли, что, возможно, вместо занятий магией у меня в расписании все же не появится вязание и вышивка, течение магического ручейка и вовсе остановилось. Буквально пары ударов сердца хватило на то, чтобы без раздумий полностью уйти в себя, ныряя в свое магическое сознание. На воображаемых бревенчатых стенах маленькой хижины отразилось влияние заклинания. Они казались истлевшими, изъеденными пламенем. Огонь драконов сквозь эти щели сначала проникал внутрь хижины, а затем через дверь выходил уже из меня, попадая в исписанные символами заклятия загребущие лапы Багбира. Не знала, что умею ненавидеть, но этого синекожего гада захотелось увидеть на погребальном кострище. Вернуть бы контроль над магией! Я бы его силовыми линиями удушила. Да я согласна его без магии, до да гнутой саблей в капусту мелко порубить. Сначала он заберет огонь, затем обнаружит редчайшую энергию метамага, а дальше отнимет магическое начало, мою искру, которая обеспечивает способности к магии. Даже если грах пренебрежет прирученной мной силой океана, она меня уже не спасет. Данный вид энергии слишком пассивен, чтобы с ее помощью повелевать нитями природной магии для активации заклинаний. А без магического начала невозможно что-либо адаптировать под свое тело. Я стану нон и как существо, лишенное связи с природной магией, проживу не более ста лет. Но и эти годы покажутся мне мучительно долгими. Если только... Идея перетащить драконий огонь в воображаемую пещеру, созданную для управления энергией амулета зари, а потом устроить основательный обвал на месте выхода из нее, казалась спасительной. Это был хоть какой-то шанс сохранить силу. Мысленно я перешла в пещеру и увидела пламенеющий клубок драконьей силы, послушно закручивающийся в ее центре. Магию океана переместить не пыталась, а вот переливчатую, как жемчуг, энергию и даже хижину, в которой она пряталась, представила в пещере, сразу с запертым сундуком. Закроюсь так, что ритуал придется начинать взломом, то есть больше, чем сначала. Легко теперь не сдамся. Я устроила на удивление реалистичный обвал, а закончив, довольная содеянным, открыла глаза и только что руки от пыли не отряхнула, Да и то, кажется, потому, что они были по-прежнему связаны двойными путами, магическими и веревочными. Успела. Сердце, окрыленное надеждой, забилось в бешеном ритме. Даже время осталось можно придумать, кому еще помолиться в новом приступе боли. О том, что будет больно, и даже очень напомнили обнаружившиеся ранки на нижней губе, похожем, мной не раз прокушенной. Имеется у меня такая привычка кусать губы в порыве свойственного мне упорства. Того самого упорства, которое ранее проявлялось беспросветной вредностью упрямого ребенка. И как ни странно теперь, оно же не позволило противнику узнать, как в заклятии безмолвия тщетно взывает к милосердию новая королева Элинии. Пытку я выдерживала с завидным внешним спокойствием, на которое прежде не была даже способна. Но пока в Донзеранском общежитии бессонными ночами напролет заставляла себя поверить, что я королева целой страны, как-то незаметно перестала себя с термитами ассоциировать. Я выбрала слишком большую цель — быть для Элинии достойной уважения соправительницей, как моя мама для Иссельгарда. А это уже далеко не роль самого яркого из бесполезных насекомых, которыми играли на уроках. Это совсем другая категория отношения к жизни, где ответственность за себя появляется первым из приличествующих статусу достоинств. момент, когда Грах вновь сосредоточился на ритуале, а моя голова наполнилась тянущей болью, я не заплакала. Стиснув зубы, продолжила молиться Хроносу. Именно этот никогда не унывающий Бог помогал любому существу не терять интереса к жизни. И слова возобновленного заклятия извлечения силы не сработали. Рот Багбира перекосился от усилий ухватить и вытянуть хоть каплю моей магии, до этого тонкой паутинкой, перетекавшей к нему, под приближающийся шум, который, видимо, и отвлек его от ритуала. И последующий грохот его лицо вытягивалось в неверии. Глаза с прозрачной белесой радужкой и горизонтальным зрачком, казавшиеся до отвратности неправильными, вспыхнули злобой и отчаянием. Далеко не сразу Бакбир понял, Шанс обогатиться чужими способностями им окончательно упущен. Вместо потока магии обнаружился большой облом, и еще один облом гораздо большего размера надвигался из другой части зала, которая на данный момент становилась крошевом из камня, гоблинского мяса и костей. Моя голова, запрокинутая с края грубо отёсанного алтарного камня, меня не слушалась, отчего картинка происходящего доходила перевернутой. С трудом приняв увиденное за реальность, краем глаза проследила, как вслед за магическим вихрем, сметавшим камни, размазавшим гоблинов словно нож масла, влетел огромный золотой дракон. Очередной, особенно яркий всполох света, и грах былинкой на ветру отлетел в сторону. Повис, придавленной чистой силой Гелиса, к одной из трех уцелевших стен. Наконец я смогла сделать свободный вдох, слегка повернула голову и не пропустила момент, когда светящаяся магия, ящероподобная форма приняла очертания широкоплечей фигуры повелителя которая всем без исключения показалась еще более угрожающей, чем его новая драконья ипостась. Ибо даже огромный крылатый дракон не мог выглядеть таким разъяренным, каким в тот миг был сам медноволосый эльф. Несколько гоблинов, отделявших его от Багбира, чей статус легко угадывался наличием грубого венца на лысой голове не воспринимались им ни малейшим препятствием на пути к цели. Оказалось, папочка Граха был свидетелем бесчестного ритуала отнятия моей силы. Еще раньше, чем ко мне пришло узнавание, к немногим оставшимся в живых гоблинам пришло твердое осознание, что, несмотря на их отчаянное сопротивление, каждому из них медленно, но верно грозит убиение в виде отсечения головы. От неожиданного драконьего явления лицо царя застыло в изумлении. Его охранники заняли оборонительную позицию, а дракон, ставший суровым воином, устранял стражников по два-три за один взмах мечом. Шаг, свист металла и подбулькающие звуки головы последних охранников издали при падении одновременное бух, на пару секунд обогнавшая шмяк их тяжелых тел. Занеся меч в последний раз, повелитель остановил его у шеи царя. Не оборачиваясь, закрыл разлом за своей спиной стеной огня прямо перед целым войском, спешащим для спасения руководства, крайне неудачно облагодетельствованного щедротами гафрицей, притащившей им меня. Дорамир, да, дружище!» — обратился к повелителю Багбир. «Почему не предупредил, что зайдешь?» «Не планировал, пока ты не взял моё. Слух резала его словом, как острым ножом. «Драконий огонь не пылает иначе. Если его дал ты, я не мог знать. Речь не о магии. Ты выкрал мою женщину!» «Женщина? Это сельфийка с белыми волосами?» «Темники нашли редкость. Сын всего-то хотел изучить. Она моя жена!» И повелителю сразу поверили. Он вон какой сильный, такой, куда бы жену не поселял, даже в академии разные. Любому гоблину это правильным кажется. Да еще, учитывая, что эти слова он прорычал, не поверить в них было просто невозможно. Мне с моего места не видно было, но показалось, что повелитель опять драконом оборачивался. Такой звук эльфийское горло не выдаст. Ой, наверное, опять жрать хочет. То есть, как я успела узнать в донзиране кушать некрасиво. Так иногда парни выражаются. Я сама разок слышала, когда при нашем появлении в столовой им пришлось доедать в спешке. И они довяз жрали. Спасибо, что объяснил. А то как понять? С виду сельфийская дева, а приглядишься, замужняя драконица, думал, умом на старости лет тронулся. Нарочито благодарно пробосил царь Тхета, заметно прогнувшийся в спине, дабы отклониться во избежание более тесного знакомства шеи со стрием меча. Однако и эти несколько движений челюстью стоили ему тонкой струйки крови расплывшийся темно-фиолетовым почти черным пятном на светлом одеянии. И защитная магия рода Риар не подсказала. Подозрительно тихо вопросил повелитель, и только гоблины не поняли, что это он от факта, что я его жена так зол. Промолчала, гадина! Царь угрожающе бросил ругательство в сторону гофрицы распутавшей защиту и опять крайне миролюбивая повелителю. «Давай решим недоразумение. Скажи, как искупить, и сдохни». Категоричное предложение было принято с обреченной готовностью. «Заслужил». Согласился царь, зайдя до просителя милости, предпринял попытку договориться об уступке. «Оставь в живых наследника, и я велю ему служить тебе». Встречные условия были озвучены резко и решительно. Багбир принял каждое и клятву верности принес, и охрану границ линии обещал, и даже патрули в пустошь. «Клянусь!» — в который раз повторял царь. «Живи и отвечай за клятвы сам!» Повелитель повернулся к наследнику Тхеты, тот дернулся, как от удара, и застыл. Яркими вырезами на месте глаз, носа, и сжатого в попытке сдержать стон рта, пробилось свечение. Оно исходило от лица Граха, как от уродливого фонарика. Сотворенного на духа в день Пламенеющий красный магический отцвет становился ярче Раскалялся, собирался в голове Багбира Пока не прорвался вместе с удерживаемым до последнего стоном боли «Не твое!» — бросил повелитель Мимоходом, забравшись силу драконов, он приближался к алтарю «Клянусь заслужить, владыка!» Клятва Багбира сопровождалась алчным взглядом фанатиков Златодара которым он возрился на своего нового кумира. Оба гоблина преклонились перед силой превосходящей все мыслимые и немыслимые представления о повелителе Зари. Вот тебе, негодяй, ты тут язык заклинаниями чуть не стер и пальцев в жестах ломал, а мой муж, не глядя, мою магию вместе с частью твоей по щелчку пальцев взял. А почему же мне сразу не вернул? Наверное, ее сначала нужно от гоблина почистить. Мой неопытный оптимизм не знал безвыходных ситуаций. Поэтому, когда магия послушно впиталась в руку повелителя, я уже твердо верила, что объект нашего с гоблином подражания, подошедший к алтарю, торжественно вручит мне мое неосмотрительно утраченное магическое богатство. Веревочные путы, державшие руки и ноги, опали. Но тут вмешалась диканша Жазель Гафрицей. «Жен в академиях не учат!» Она зачем-то сама нарвалась на суровый взгляд, но не остановилась. «Я носила ей записки от ректора. Это...» «Многозначительно пренебрежительный взгляд на меня». «Путалась с ним. Не суди по себе. Нужно было дать тебе подохнуть, когда ты предала впервые». Жажда убийства бушевала в его полыхающих драконьей силой глазах, что было разрушительно в первую очередь для него самого. «Уж лучше смерть, чем жить такой, как я!» Согласилась заколдованная женщина, возможно, своей последней тирадой именно смерти она и добивалась. «Ваше светлейшество!» Я закричала, спрыгивая с алтаря. Ноги подкосились, я упала, вытягивая руку в восстанавливающем жесте. «Не убивайте ее!» «Она не хотела мне смерти и была вынуждена так поступить!» «Предать тех, кто не отвернулся?» Ей обещали помощь. «Она поверила профессору Сниппорхенепронсе!» Лицо повелителя стянуло судорога. Ярость, взятая под контроль, пока еще давлела над светлой мыслью уступить моей просьбе. «И дальше ты живешь строго по моим правилам», — озвучил он условия нашей новой сделки. Внимание повелителя, как и всех присутствующих, теперь было приковано ко мне. «Давайте обсудим!» Попробовала торговаться и тут же сдалась. Тело деканша заметно поднялось над полом, удерживаемое смертоносной силой. «Ладно, ладно, по вашим правилам!» Блеснул портал, и Жазель исчезла. «Друг!» — возвал к повелителю царь Тхетель Ситопрохса. «Твоя женщина вправе требовать компенсацию. Говори!» — приказал мне повелитель, и мне показалось, что с такой злостью он даже с гоблином не разговаривал. Благополучное завершение незапланированного визита было бы прекрасной наградой за мои страдания. И я потребовала, не раздумывая, заклинание ключ... «Зачем, красавица, какое-то заклинание?» Меня перебили на полуслове. «Прими это!» Между мной и царем возникла куча гоблинского добра. Рулоны тканей, шкурки бедных животных, очень пушистых и красивых при жизни. Сундуки с откинутыми крышками, одни с золотыми монетами, другие притягивали глаз доверху, наполненные чем-то блескучим, мигавшим огоньками отражений пламенеющей силы, которая по-прежнему закрывала дыру в стене. Обнадеженный моим невольным интересом, царь приблизился к одному из этих сундуков и зачерпнул пригоршню камней. «Таких?» Он подбросил десяток играющих красными отблесками камней на ладони, от чего по комнате мгновенно забегали сотни огоньков. «Больше не найдешь, сколько ни ищи! Сундук, полный красных адамантов, чистейшей воды!» «Самые многоемкие накопители энергии! Внуки будут воспевать твой мудрый выбор, женщина!» «Ключ! Покажите, как проникать в структуру активных заклинаний!» Проговорила решительно и непреклонно. Но долгие уговоры принять предлагаемые царем сокровища смог прекратить только вид теряющего терпения повелителя. А я, как назло, опять себя ярким термитом почувствовала. Ну да!» «Красненькое такое, полупрозрачная мелкая членистоногое, теперь не по своей воле, еще и с короной на башке». Возможно, царю было трудно поверить, что женщина не согласилась принять его бесценные дары ни по отдельности, ни все разом, Или гоблин был не в состоянии оценить мое желание обладать не золотом и драгоценными камнями, а тем, что у них ценили только способные к магии мужчины. Но, скорее всего, хитрец до последнего момента надеялся сохранить секрет. «Хочешь ключ?» Подтверждая мое право выбора, он все же переспросил. Я кивнула, и тогда с его пальцев сорвалось тончайшее плетение по форме, действительно напоминавшее ключ, или скорее неказистую длинную отмычку со сложной трехконечной бородкой. Я с интересом уставилась, разглядывая структуру заклинания, которую к очередному потрясению Багбиров сначала сноровисто зафиксировала в пространстве, окружив силовым полем, а потом окрасила по методу ректора. То, что меня без меня замуж выдали, да еще и королевой сделали, я всем уже простила. Однако, услышав грубовато-витиеватое поздравление со свадьбой, поморщилась и едва сдержалась не без труда, подавив в себе желание с гоблинской же вежливостью ответить «И тебе того же!» сосредоточилась на изучении только что полученной редкости. Именно передняя часть плетения ключа придавала стабильность взломанной цепочке заклинания цели, не позволяя ему двигаться. Скорее всего, прекрасно зная способности гоблинов сопротивляться магии, повелитель сражался, используя только артефакт зари и физическую силу. Я подумала, что наука останавливать заклинания, перенаправлять или даже изменять формулы, на долгое время оставляя их в неактивном виде, могла бы оказаться очень полезной даже в кулуарах королевского дворца. И постаралась запомнить все детали. Все. Тот, кто считал иначе, сказал, как отрезал. Далеко не бережно, обхватив мою спину и колени, повелитель подхватил и прижал к себе. Я не возражала. Схватил, значит, надо. Спросила только. Если забуду, напомните формулу. Оставив мою просьбу без ответа, он открыл портал и шагнул в большую полупустую комнату, где стоял массивный письменный стол и несколько тяжелых стульев. Строгая обстановка кабинета без мягких диванов и кресел была полностью в духе хозяина. То, что это гостиная в покоях повелителя, подсказывали знакомые размеры комнаты и расположение дверей из беленого дуба. Я посмотрела на них с грустной усмешкой. Здесь они служили отменно, а рядом в точности такие же двери, несколько месяцев скрывавшие от мира нежеланную постоялицу, едва ли можно было назвать надежной защитой от нравоучений повелителя. Кажется, для него вообще не существует преград. И где же тогда скрыт оракул, если без ключа пяти первых к нему не попасть даже такому сильному магу? И поможет ли добытый нами гоблинский ключ? При воспоминании о разгроме, учиненном во дворце Багбиров, вновь возникло двойственное чувство. Этот огромный мужчина пугал меня своим видом и властностью, но я не могла не восхищаться его силой, умом и смелостью. В подтверждение всего отрицательного, только что прокрученного в мыслях о повелителе, он без слов и лишних движений разжал руку, и я просто выпала бы бревешком на пол. Опустил он вторую, придержавшую меня за спину. Хватательный порыв к спасению не сработал, если держаться предстояло за гору мышц с вулканом, внутри которой от гнева, словно от магического заряда, в любой момент угрожал взорваться». Ощутила, как от пережитого у меня до сих пор дрожат колени, но, оттолкнув грозящую неприятностями опору, сделала несколько неуверенных шагов, чтобы опуститься на ближайший стул. Если меня оставили в этих апартаментах, значит предстоял тот самый отложенный мной серьезный разговор, и уже давно закралось подозрение, что при этом понадобится вся моя далеко не железная выдержка. К счастью, ко мне спасительно быстро вернулся привычный оптимизм. И пока повелитель отправлял кому-то заклинание призыва, я пришла в себя настолько, что, вспомнив о приобретении редкого заклинания, приготовилась услышать как минимум спасибо. И на моих искусанных губах неосознанно появилась предвкушающая улыбка. «Весело ей!» Едко заметил повелитель. Словно невзначай он провел рукой у моего лица, и губы вновь стали гладкими, без ранок. «Заявилась она. На двор. Зачем?» Проговорил, точнее, проворчал, всем видом показывая, что думает о моем глупом поступке. Вопрос, полный едва сдерживаемого раздражения, повис без ответа, как и все те вопросы, что я, лежа на алтаре, в схожих фразах задавала себе сама. «А чего это я растерялась? Как это зачем?» И в этот раз ответ действительно нашелся. «Хотела попасть в щит. Я же обещала достать заклинание!» Мой оптимизм опомнился, помогая мыслям оформиться в дерзкие слова, и поразмыслив, я вслух припомнила условия довольно смелой авантюры, в мечтах уже поздравляя нас всех с благополучным окончанием задуманного. Да бесом бы это заклинание! Я не соглашался рисковать чужой дочкой. Как ты думаешь, стал бы я рисковать собственной женой? Этот неблагодарный вояка, уже не сдерживаясь, принялся меня ругать, словно я дезертир какой-то. Даже моя невеселая улыбка исчезла, хотя я не сразу перестала ждать благодарности, все еще продолжая смотреть на него с надеждой. Но я думала, думала, вы будете довольны. После его тирады у меня от возмущения чуть глаза на лоб не вылезли. Что в моем поведении могло не понравиться? Не понравилось спасать тебя. Больше двух недель уговорами твоего ректора терпел нелепые страдания, чтобы все закончилось бездной страха и тишиной. А я не знал, где ты. К тому времени, когда твой отец сказал искать тебя у наследника Багбиров, Тансали только и успел, что выяснить про ритуал печати и объяснить, почему охранная магия не распознала угрозы в декане. Гоблины оставались в Академии, мы их даже не заподозрили. Может, ты думаешь, что у Багбиров один дворец? Или тебя в парадном зале магии лишали? Не для эффектного появления мне пришлось драконом обратиться. Ритуал отнятия силы занимает не больше часа. Я летел над царской резиденцией неистово, как богомольная послушница, взывая к высшим силам. Он скривился, словно от кислой сливы. Может, послушницы ему казались неприятными до крайности, а может, отметал возникшее желание передумать меня отчитывать и, к сожалению, отмел успешно. Молил, чтоб ты в очередном порыве возмущения не выбросила мой подарок. «Благодаря этому...» Повелитель протянул руку и коснулся золотого бантика, ставшего неизменной деталью моего студенческого наряда, незаметной и мной позабытой. «Слабому, почти неразличимому шепоту заколдованного металла я успел вовремя». «А меня бы не убили! Мне тоже было что ему ответить, если бы вы опоздали! Кстати, они бы со мной не один час провозились!» Но если бы вы все-таки опоздали, то ко всей убогости вашей венценосной супруги добавился бы очередной недостаток. Только и всего. нонфирина на троне или просто недоразвитая королева. Для народов содружества невелика разница. Какого ты, однако, о себе неожиданного мнения? Гнев в его голосе поутих, я совсем осмелела и высказалась негодуя не только от происходящего, но и от всего ранее случившегося. А я от счастья не прыгаю, и другие тоже. «Вы о чем думали, когда на мне женились?» «Думал о том, чтобы ты не умерла». Сказал, как благом одарил, а у меня вдох прервался. Возникла пауза, и диалог продолжился глазами. Его с равнодушием палача зачитывали строгий приговор. Мои глаза от страха распахнулись в глупом «Ой!» И уже достаточно удовлетворенной полученной реакцией, повелитель начал озвучивать то, что гипотетически пугало меня больше всех его строгих взглядов. Получив драконий огонь, магически ты стал равноценно древним драконом, которые умели хранить всю мощь огня внутри себя. Этого никогда не случалось с представителями неогненной расы. Случаи, когда кому-то из эльфов удавалось получить толику того, что получила ты, можно пересчитать по пальцам. Для мага-искателя это считается целью жизни и просто небывалой удачей. Святыня никогда не была столь щедра, если это определение применимо к твоей ситуации, ведь пламя убивает и в меньшем количестве. Не сомневайся, будь у крылатого народа малейшая возможность вобрать строптивый огонь, они бы не хранили его открытым для всех. И ты не выжила бы, не выиграя я время, разделив опасный дар на двоих». Объединение наших жизненных сил против огня казалось единственным способом тебя спасти. К несчастью для нас обоих, это древний свадебный ритуал, ныне запрещенный даже у крылатого народа, так как магически связывает две жизни в одну. Я, как ты понимаешь, через метамага хотел получить немного огня, а вот твоим мужем стать не грезил. Но, очевидно, был глуп настолько, что решился на подобный шаг. Хотя осознавал, что даже моих способностей окажется недостаточно. До наступления нового дня от нас двоих на плато должна была остаться кучка пепла, а огонь вернулся бы на прежнее место. Ни связь Иштар, ни светоч Зари в малой степени равновесной природе огня не подействовали. Спасли твои способности метамагии». Времени, что я пытался утихомерить пламя, тебе хватило, чтобы бессознательно сотворить с драконьим пламенем нечто невообразимое. Я видел, как сила преобразовывалась, подстраивалась под возможности тела, приобретала более послушную форму. Удивительно только, что дух огня позволил магине недоучке крутить клубочки и завязывать на первородной магии бантики. Я вспомнила урок с горящими обручами, но упоминать о ящерке не стала. Наверняка ректор обсуждал с ним программу моего обучения. Спросила другое. «Вы связаны с богиней Иштар? А как?» «Девчонка». Его очевидная девчонка была сказана как заключение, объяснившее все беды мира. Но это было еще не все. Боялась услышать правду о том, почему я забрал тебя из семьи. Зато успела вообразить себе всякой чепухи. Он упрекнул беззлобно, словно уже прочитал раскаяние, пробравшееся в глубину моих огромных от страха глаз. «Ну что, теперь готова слушать?» «Да», — подтвердила едва слышно. «И ты не находишь для себя важным присутствие на показательно-торжественной церемонии?» Спросил о нашей так называемой в народе свадьбе. Я опустила глаза в сомнении и все же успела отрицательно мотнуть головой. «Я действительно не видела толка в празднике на показ». Сказать честно, я вообще в нашем брачном союзе смысла не видела. Но пока он не сказал, что таким образом спас мне жизнь. И если я правильно поняла его слова, он мог умереть, спасая меня. Не знаю, что сказать. Мыслями я еще находилась в услышанном признании. Зачем он рисковал? Он глава Содружества, от него так много зависит. Неужели слово, данное моему отцу, стоит безопасности половины мира? В моей семье такие вопросы не обсуждались. Призналась, решившись на ответную откровенность. Не могу помнить восторга сестер и братов в предвкушении брака. Если они и радовались, то это происходило до моего рождения. Впрочем, и остальные подобное обсуждать со мной не торопились. И не случайно. Ты единственная принцесса, которая о замужестве не помышляла. Твои родные позаботились о том, чтобы у тебя подобного желания даже не возникло. Почему? Спросила и превратилась в слух, предчувствуя разгадку главной тайны. «Как объяснила твоя мать, чтобы ты не страдала, мечтая о семье и детях, о чем другим положено думать, начиная с малых лет. Тебя же замуж выдавать не собирались, боялись, вдруг твои дети унаследуют, как там». Слово «несовершенство», коим повелитель, по примеру моей семьи, назвал мой гномий рост, напомнило, что прочитанные без моего согласия воспоминания он воспроизводил практически дословно. Едва ли не лучше, чем я сама. А вы не боитесь? Мне нечего бояться. Я не видел смысла в твоем присутствии на свадьбе, так как настоящий обряд свершился на вершине драконьих гор. Но и в неведении тебя держать не собирался. Если бы, как и хотел, рассказал все своевременно... Не пришлось бы просить Розиду о подмене на представление тебя народу. Но ты была не готова слушать. А рыдающая на собственной свадьбе невеста вызвала бы у меня лишнее раздражение. Раздражение? И только? Да что ты! Протянул он, бросая явный вызов моей едва вернувшейся отваге. Заготавливая слова, способные прибить на месте девчонку, посмевшую без должного пиетета спорить с решениями живой легенды и правителя целого континента. Теоретически же я взывала к совести величайшего колдуна эпохи. Пусть даже он и находился в постоянных поисках способа таковым не стать. «Еще злость и ненависть!» Процедил он ледяным тоном. «Ты это хотела услышать? Не лезь мне под шкуру! Там нет ничего хорошего! Чем раньше ты смиришься с тем, что я ужасен, тем лучше для тебя!» Он замолчал. Вновь прочитал меня взглядом, изучая внешнее проявление моих чувств и сопоставляя с тем, что чувствовал сам. И надежда на лучшее, которая всегда хранилась в моем сердце, заставила его смягчиться. Не позволила от меня отвернуться, хотя его предложение прозвучало сказанное куда-то в сторону. «Станет невыносимо быть со мной рядом, тебя сменит новое безликое». «Не нужно так, прошу!» Его уступка так не кстати, угодила в область недавних переживаний. Нежелание жить в тени двойника смерчем снесло остатки моего душевного равновесия. По щекам побежали горячие слезы, а голос вздумал последовать примеру ног и тоже задрожал. Глубоко вздохнула, справляясь с волнением, чтобы не заблеять, как забитая дрожащая овечка, в которую, не скрою, была угроза превратиться. «Не надо новую, разеду, Я справлюсь!» Пообещала, останавливая желание вслух озвучить мольбу не отворачиваться от меня. Сдержалась и, несмотря на страх вызвать новую вспышку гнева, стала ближе. Слегка коснулась его сжатых в кулак пальцев. «Обещаю, я буду слушаться. Только вы не злитесь на меня. Мы сможем поладить, если оба постараемся». Мое заявление, далекое от уверенности, прозвучало жалобным шепотом, несмотря на все усилия оставаться смелой. Ты решила мне доверять? Он, кажется, серьезно удивился, но принял мои слова, накрывая протянутую руку своей большой ладонью. А кому еще стоит доверять, кроме вас? Скорее не вопрос. Утверждение. Глупо предполагать, что он станет утруждать себя неправдой. Чего ему, в отличие от других, опасаться? «Для чего придумывать ложь в оправдание? Напротив, его прямолинейность только и могла что смениться молчанием в случаях, когда долг и ответственность правителя требовали дипломатии. В ответ на мой вопрос его лицо разгладилось, а Тон обрел обычное спокойствие». «Правильный ответ, Кемериси», — неожиданно похвалил он. «Доверие — то, на чем можно построить прочное будущее». Несмотря на твой талант находить неприятности, я доверяю твоему стремлению быть достойной дочерью своих родителей. Пожалуй, рассказ следует начать с них. В начале твоих бед стоит то, что они подпустили к себе врага. 20 лет назад Некто из близкого окружения твоей матери создал источник жизненных сил из еще не родившегося ребенка с сильной наследственной магией. Да, Кимериси, когда я хотел рассказать о страшных событиях, я имел в виду тебя, дитя, приговоренное к смерти еще до рождения. Существует некое заклинание передачи жизненной энергии, произнесенное другом или родственником, и потому абсолютно незаметное. Злодей просчитался в одном. С момента зачатия твой организм обладал не только заветной магией жизни, но и редким даром. Связь передачи энергии преобразовалась, трансформировалась, чтобы у тебя при рождении оставалась возможность выжить. Перекрыть отток жизненных сил ты не могла и отдавала большую часть, и поэтому плохо росла. Вечер посещения пещеры совпал с еще одним ритуалом, в котором ты поучаствовала не по собственной воле. Он не имеет ничего общего с тем дилетантством, что ты выполнила. В ордене живой книги больше фантазеров, чем стоящих первооткрывателей. И та книга, что ты выбрала, когда-то была слабым магом, жизнь которого сохранилась в форме такой примитивной ненормальности. Мой визит во дворец Нариран был организован для подписания брачного договора. Мы с Ингрис знаем друг друга давно. Она достойная девушка и подходила мне как показатель чувств, которых я не имею. Я в полной мере осознаю ответственность перед народами, которые объединю. Знаю, что должен заботиться об их благе. И именно знаю, так как не могу почувствовать границ добра и зла, а потому не должен позволять себе малейшего пробуждения ненависти к миру, пропитавшей меня вместе с силой магии. Мне нужна связь с чувствами женщины, связь, которая станет направлять. Обретя ее, я смог бы воспринимать чувства жены как собственные а значит, смог бы отделять плохое от хорошего в себе. Ингрис подходила для этого и по моральным качествам в том числе. Наша свадьба была обговорена с ее совершеннолетия. Ее родители предложили нам дар семьи, то есть, по сути, уже давно передали дочь в нашу семью в качестве моей невесты. Ритуал единения природы чувств нужно производить с влиянием божественной энергии, поэтому не обойтись без участия богини любви. Я сам создал эту связь. Призвать хранительницу семьи не представляло проблемы. Я и без силы драконов могу совладать с любым предвечным. Казалось, ритуал был проведен с соблюдением всех мер предосторожности. И призванная мной богиня никоим образом не могла повлиять на его исход. Но мнительная Иштар нашла способ все испортить. Следующим утром я проснулся уставшим, списал это состояние на трату сил для ритуала. Однако уже за завтраком испытал невообразимые чувства. Хотелось бегать по комнате и улыбаться каждому встречному. Когда я смотрел на Ингрис, то видел сдержанное величие, без признаков бесноватого счастья. Сметавшего любые условности, вызвал Тансали, который пошагово воспроизвел формулы ритуала, рассчитал направление установленной связи и сделал неутешительный вывод. Чувство Ингрис ко мне далеки от пламенных, и богиня перенаправила желанную мне связь на иной объект. Тансали смог установить, где именно находилась женщина, чувство которой я стал переживать, и я напросился в гости в Васильгард не представляя, кого Штар выбрала моим ориентиром добра. Он замолчал и посмотрел на меня так, словно я уже сейчас неоправданно долго медлила с мольбами о прощении. Очевидно от того, что я не упала на колени и не покаялась, Его рот стал тонкой линией в очередном порыве недовольства мной, а голос переполнился ядом иронии. Мой жизненный ориентир висел на стене и матерился. Я поверить не мог, что богиня сыграла со мной такую шутку. Дважды проверил, посылая ослабленные атакующие заклинания, и дважды почувствовал страх и боль, чуждые мне ранее. Когда сомнений больше не осталось, и я пошел на сделку с твоими родителями. Богиня сыграла на благородстве Ингрис. Моя бывшая невеста перед страхом смерти не призналась бы, что давно и страстно любит моего брата. Она безропотно согласилась выполнить обещание, данные ее родителями. Иштар использовала ее глубокие чувства как зеркало, исказившее цель ритуала. Видимо, метамак еще и самый удобный объект для любого рода заклинаний. Моя магия, приумноженная участием богини, устремилась к тебе, разрушила связь источника и паразита, сосущего твою энергию. Поэтому ты выросла в ту ночь, и ты стала такой, какой была бы, если бы не питала собой другое существо. Я пообещал искать способы разрушить связь, а не лишать тебя магии сразу же, чтобы избавиться от последствий неудачного эксперимента. Взамен получил необходимое – контроль над событиями твоей жизни, иначе непредсказуемость твоих эмоций довела бы меня до срыва. Твой отец был обеспокоен статусом гостья, тогда я предложил ему провозгласить тебя, Гранд Синтамаат. Твой наглый взгляд там, на балу в Васильгарде, был для меня как вызов. Захотелось сломать тебя, сделать по собачьей послушной. «Но то сочувствие, которое вдруг появилось у тебя при виде своего обидчика, смешало во мне все представления о чувствах, которые я признавал раньше, и ты продолжала меня удивлять, отнеслась к назначению с небывалой ответственностью, отстояла свое право на неприкосновенность, получила признание как синтомат, пусть даже я сам поспособствовал этому». «Неприкосновенность? Но вы же воспользовались мной!» Он легко кивнул, словно речь шла о чем-то далеком от того, о чем я спросила. Помолчал, видимо, опять подбирая слова, и только потом ответил. «В отличие от тебя, принимая дар огня в присутствии драконов, я четко представлял последствия». Он прислушался, словно мои сомнения кричали ему «Воспользовался как женщиной!» «Не понял. Ты о чем? Что это ты подумала?» «Простите меня» а уточника за что?» «Я напрасно о вас плохо думала». «Насколько плохо?» «Даже не представляю, насколько. Пожалуйста, рассказывать не просите, я сама не знаю подробностей». «Ты чувствуешь страх, любопытство, но не отвращение. А это значит одно из двух. Либо ты имеешь слабое представление о том, о чем думаешь, либо ты была бы не против». «Я против». «Это ж каким подонком я в твоих глазах быть должен, чтобы так доверием соседа воспользоваться?» Он не торопился с продолжением разговора. Я не восприняла его замечание вопросом, поэтому о подонках вслух размышлять не стала. Я их никогда не видела. Кошмарные они, наверное, внутри, а не снаружи. Повелитель Зари смотрел на меня, то ли изучал, а может, играл в гляделки, пока я покорно не отвела взгляд. Другое дело. Бредовая была идея пойти на отбор. «Я с готовностью согласно покачала головой». «Предложение Ариса и Тансали отдать тебя в щит никогда бы не одобрил. Я выполнил условия пари, позволил тебе наиграться в синтомат Уважал твое рвение к знаниям. Даже попросил брата позаниматься с тобой. Он выбрал гоблинский. Ему нужна была языковая практика. Уроки делают твои чувства такими забавно щекотными изнутри. Потом была попытка тебя убить. Нет». Он сразу присек мои страшные домыслы, но волосы на голове от страха уже привстали. С чего бы мне пытаться? Для самой себя необъяснимо, зачем камеристка Томилины решила заколдовать дверь библиотеки. Помнишь? Тебя спас зверь. Рядом с тобой всегда полно неожиданностей. Мне надоело за тобой следить. Я согласился на Дензиран, Надеялся, там тебе будет безопасней, пока я мотаюсь по двум континентам. Как видишь, события твоей жизни в общих чертах мной установлены, вплоть до момента возникновения подозрений по поводу роли в этой истории одной конкретной особы. И в этом вопросе я надеюсь на тебя, так как дальше речь пойдет о твоей служанке. А что не так с Лисой? Да все не так. Стоило мне бросить на нее один лишь взгляд, и та заметно забеспокоилась. Только подумал, что нужно бы ее допросить, собрать о ней информацию. Как она исчезла? «Когда?» «На утро после того памятного вечера, когда ты выбралась из-под охраны подсматривать за парочкой влюбленных. «Я не подсматривала! Они сами туда пришли!» Он пренебрежительно усмехнулся моей попытке оправдаться, глядя, как краска стыда заливает лицо. «Да идите вы!» Вырвалась раньше, чем я успела зажать себе рот рукой, и его опалило жаром драконьего пламени. Я замерла в ожидании наказания. «Ты подсматривала». Повторил он, щелкнул пальцами, восстанавливая свою длинную челку. Его взгляд наполнился выжидательным отблеском едва сдерживаемого пламени, которое, подобно моему, поднялось внутри него самого. И я сразу сдалась. По требованию его пылающего взора я подтвердила бы все, что ему хотелось. Слава богам, он не стал использовать мое замешательство в полной мере и, словно отпуская удушающий захват подчиняющего взгляда, позволил мне остаться собой, не превращая в жалкое подобие трусливого таракана. Не знаю, как развивался бы наш диалог дальше, если бы он не понял мое состояние раньше меня самой. «Твоя служанка была не так проста, как всем казалось». Заметил он, без переходов, меняя настроение со смертельной угрозы до ледяного спокойствия и тихого требования, чтобы я рассказала все, что знаю. «Просто людинка, магия очень слабая. Про семью не скажу. Наверное, никого не было. Она отпуск очень редко просила. Да, еще у нее одного уха почти не имелось. Она накладное носила, а без него там совсем маленькая раковина без слухового прохода». «Не было уха». Повторил он в глубокой задумчивости. «Я хотела уточнить, что в этом такого особенного, но не успела. Нашу беседу прервали». «Виладель, ты же наша бошенка!» Арис назвал меня сказочным хлебцем, который и от бабушки ушел, и от гоблинов ушел. «Слава предвечным, вы целы!» Воскликнул ректор, появившийся вслед за Арисом. Она достала заклинание ключ. «Вы меня поражаете! Какая удача, что вы смогли обойти защиту дворца Тхеты и позвать на помощь!» Ректор не скрывал своего восхищения, вписывая новый вид связи с папой в список уникальных способностей Митамага. «Пусть расскажет о горничной, потом пойдет к себе!» Повелитель присек возможные похвалы, которые я, безусловно, заслуживала. «А с кем оставалась Ви?» «Я насупилась, готовая напомнить повелителю, что меня пора, если не наградить, то уж похвалить-то точно!» «С родителями? А какого уха не было у служанки? Левого?» «Да, подтвердила я его предположение. Я бы ее секрет не узнала, если бы однажды она не уснула у меня в комнате. Я тогда капризничала долго. Лиси всю ночь со мной провозилась. К утру ненадолго прямо в кресле отключилась. А мне так стыдно стало за то, что я ей спать не давала». Я подошла к ней спящей и осторожно по голове погладила, волосы поправила, чтобы нос не щекотали. А ухо? Оно у нее с магическим фоном было, но выглядело как настоящее. Спустя много лет с накладной раковиной что-то произошло. Лисе была вынуждена делать прически на левый бок, чтобы это скрыть. Вспомнила и о том, как я удивилась, что лиси, не покидая дворец, обзавелась новой имитацией уха. Как часто она пользовалась своей магией. «Очень редко и неумела, могла снять головную боль или навести чары сна, но большего от нее и не требовалось». «А как она разговаривала? Как простолюдинка? Не было явных переходов и несоответствующих ее происхождению речевых оборотов». «Она со всеми находит общий язык. Лиси очень словоохотливая, любит прихвастнуть перед другими слугами, но делает это не обидно, и ее все любят». «Ладно, ты свободна», — оборвал рассказ повелитель. Вот спасибо освободителю. А я уйду, когда захочу, заупрямилась от возмущения, потеряв страх. Выходила, что вместо благодарности у меня еще и Ви забрали. Когда радоцвет вернете? Когда буду уверен, что ты стала послушной, заявил он. Я послушная! Заверила искренне, но мое заявление осталось непринятым. Недостаточно. Все, иди. Выпалил повелитель. Я отступила от него, но заявленное мной послушание предъявлять не собиралась. Я не Грах и не Тхет. Пусть гоблины ему служат, я не буду. Но не свойственно мне было просто сдаться и уйти. Вместо этого попыталась еще раз объясниться, что привело лишь к новой вспышке обоюдной злости. Меня не слушали, даже когда я сквозь слезы приводила довод за доводом. Ведь то, что я достала заклинание, говорило в мою пользу. Мои заслуги признали все, кроме повелителя, обругавшего мой поступок безмозглой выходкой. Дарамир, не теряй контроль. Все же обошлось, и секрет гоблинов у нас, ступился ректор. А мне плевать. Не дал договорить повелитель, но ректор не стушевался перед гневливостью друга. Ты давно не позволял себе такого поведения. Что с тобой происходит? Она со мной происходит и Я меч у шеи Тхетельси топрох содержу. И едва с дрожью справляюсь, потому что ее трясет. И это не самое неожиданное. Арис, ты меня с чувством восхищения знакомил. Клянусь, мой ориентир добра был в восхищении, когда я убивал. Никогда, а как? Не удержалась я от возмущенного выкрика. Он был таким красивым драконом, а я сказочная пленница, привязанная к камню. «Как не радоваться спасению? Я же его магию сразу узнала!» «А есть существенная разница!» «Свою реплику он не сказал, рявкнул!» «Понял бы, если бы она меня только боялась, но она троллю кучу всего изо дня в день испытывает!» «Как можно каждые пять минут менять свое мнение на полностью противоположное?» «Переворошила всю мою жизнь!» «Вы себе представить можете, что управляет 12 государствами, я не могу справиться с одной девчонкой!» «Вам нужно успокоиться обоим!» – посоветовал Тансали. «Потом вы поговорите!» «Прошу тебя, Дарамир!» «Сейчас не лучшее время для выяснения отношений!» «Вот и пусть идет спать!» «Мне страшно! Там нет Лиси, Нет Ви!» Я плакала в плечо, великодушно подставленное утешающим меня Арисом. И почему-то это взбесило поверителя не меньше, чем мои оправдания. «Тебя ждут твои фрейлины и горничная», — сказал он за руку, оттаскивая меня от брата. Приблизился, вновь удерживая за плечи, не позволил мне отвернуться, склонился и процедил прямо в лицо. «Я выбрал троих. Хочешь, пришлю еще?» «Спасибо, не нужно» отодвинулась, упираясь в его каменный живот локтями, и мне сразу же позволили выбраться из грубого захвата. Не находя сил попрощаться хотя бы с теми, кто за меня заступался, полностью оглушенная несправедливостью происходящего, я шагнула к правой двери и закрыла ее за собой, чтобы, пройдя через комнату, в которой не по собственному желанию я уже побывала в день треклятой свадьбы, уверенно открыть одну из двух других дверей. Я не ошиблась. Я оказалась в своей спальне, где от вида пустого подоконника защемилось сердце. Прошла и застыла перед проемом темного окна, с картиной ночи, расплывающейся в пелене слез. Простояла недолго, потом повернулась и очередной раз прерывисто и горестно всхлипнула. Дверь между нашими покоями больше не исчезала, даже когда я попросила ее об этом».